Прочесть, запомнить и понять Из старинной книги Есть люди, изумительно, неимоверно несчастные всю свою долгую жизнь. Сирота, которая из милости жила в доме злой тетки, спала в закутке без окна, питалась объедками, одевалась в обноски, которую в ранней юности, чтобы сбыть с рук, выдали замуж за хмурого и хворого старика, который, однако, сделал ей троих детей и умер, не оставив наследства. Двое из ее детей умерли во младенчестве, а тот, что выжил, стал вором и вечным постояльцем тюрьмы, откуда он выходил разве что на три месяца через каждые три года, а потом снова попадал под арест. Но за это краткое время успевал прогулять все материнские сбережения, отнимая их с бранью и побоями. Потом она все же вышла замуж вторично, но тот оказался пьяницей, буяном и неверным мужем и повесился с пьяну, оставив ей долги в окрестных кабаках. Третий муж был добр и заботлив, привел ее в свой домик на берегу реки, но очень скоро умер от чехотки, а домик забрала его дочь и выгнала несчастную вдову прочь. После года скитания она встретила свою кузину, ту, за которой она в детстве донашивала юбки и доедала хлеб, и теперь живет в ее доме из милости, стряпает и моет полы, спит в закутке без окна и одевается в обноски и терпит попреки. Можно привести примеры беспредельно тяжелых судеб также и особ мужеско-пола. Читатель, полагаю, сам сумеет, порывшись в памяти своей, найти примеры несчастного отрока, ставшего несчастным юношей и так до несчастной нищей старости. Но речь здесь не о том. Речь о том, что эти изумительно несчастные люди загадочным образом собирают в своих судьбах все несчастья округи. И ежели такой сироте вдруг выпадет Вместо хмурого и хворого старика муж молодой, веселый и здоровый, трудолюбивый и удачливый, если она проживет жизнь с счастливой женой и матерью и встретит свою почтенную старость в уютном собственном доме, в ласковом окружении детей и внуков, тогда все несчастья, кое она собрала в своей судьбе, щедро рассыплются по округе, и в окрестных домах поселится нищета, Воровство, пьянство, болезни, ранние смерти, злоба, подлость и жестокость людская. Посему поклонитесь этой несчастной земным поклонам, ибо она взяла себе все ваши горести.